даже постоянной дистанции. Я не держал, то отставал, то приближался. Грамотно работают, грамотно, подумал Бестужев с холодной профессиональной отстраненностью. Покончив со своим кофе и промокнув губы салфеткой, он небрежно воскликнул Цалин. К нему тут же подскочил предупредительный Цаль Кельнер. Австрийская система в этом отношении отличалась от российской. В России рассчитываешься с тем именно официантом, что тебе прислуживал? Здесь же деньги получает один особый царь Кельнер, и исключительно этим и занятый. Как и следовало ожидать, господин лет 40 в полосатом жилете, и его спутник, помоложе, подгадали все так, чтобы разделаться со своим кофе и пирожными одновременно с бестужевым. Уже в дверях он услышал небрежное цалин и неторопливо направился по шпигель глассе. Не двигался куда-то с определенной целью, а беззаботно фланировал, поигрывая тросточкой, бросая на красивых молодых дам. Исключительно такие взгляды, кое не расходились с мерками общественного приличия, оба филёра обнаружились сзади, когда он прошагал едва ли не половину квартала. Эти тоже работали идеально, на пятки не наступали, дистанцию меняли произвольно и нерегулярно. Вскоре проделали классические клещи. Тот, что помоложе, так и шел за Бестужевым, а тот, что в полосатом жилете, перешел на другую сторону улицы и двигался по ней параллельно Бестужевым, чуть ли не голова в голову с ним, — Логично, — подумал Бестужев. — Если я сверну налево в сторону собора святого Михаила, там будет гораздо больше возможностей сбить слежку рывком, и они это предусмотрели. — Вот только я вовсе не собираюсь от вас избавляться, господа мои. Я это проделаю часа через три, не раньше. Сейчас просто смысла нет. Происходящее ничуть не напоминало сцену из авантюрного романа где под покровом ночного мрака сходятся зловещие личности, живописно задрапированные до глаз в черные плащи. Во-первых, до темноты было еще далеко. Во-вторых, черные плащи и широкополые шляпы давным-давно вышли из моды, у тех, кто занимается чем-нибудь тайным. Всего-навсего на обочине широкой аллеи остановился фиакр, и из него вылез известный сибирский князь Иван Парцкий, элегантный, бодрый и до нельзя светский. Фрак он, правда, надевать не стал». Илона его предупредила, что вечеринки у Руди отличаются крайней непринужденностью, но все же на нем была безукорительная серая визитка, на лацко не красовались врачные награды, а на груди справа поблескивала затейливая, безвкусная и разлапистая многолучевая звезда Ордена мира Бухарского. Бестужев совершенно не разбирался в регалиях этой переточной державы, а потому не помнил точно, что у него на груди — благородная бухара или корона, но это не имело значения. Он закурил египетскую папиросу и неторопливо пошел в обратном направлении навстречу второму фиакру, из которого выбрался петербургский приват-доцент Людвиг Фридрихович Вернер, он же поручик Лемки из Санкт-Петербургской охранки, одетый сейчас самым обыденным образом, поскольку ему-то не предстояло идти в гости к барону, находившемуся в отдаленном родстве с габсбургской фамилией. Какое-то время они прохаживались вдоль дороги, и беседовали о сущих пустяках, совершенно не имевших отношения к делу. Поручик, как моментально отметил Бестужев, пребывал в состоянии легкого возбуждения, но не настолько неприемлемого, чтобы одергивать его словесно. «Должно быть, полагает, что полоса невезения кончится, наконец», — подумал Бестужев. «Что ж, я бы ему этого желал от всей души». Дело в том, что поручик Лемка был невезуч. Нет, это не имело ничего общего с неудачливостью, — Сыщик из поруччика отличный, прекрасно себя зарекомендовал, ничего из порученного никогда не проваливал, наоборот, выполнял не без блеска и у начальства на хорошем счету, и среди сослуживцев любим. Вот только как-то так получалось, что и награды поручика обходили стороной, и производством обстояло не лучшим образом. Нет, никто из вышестоящих, а ведь иногда случается, не обносил его намеренно ни наградой, ни очередной звездочкой, никаких умышленных интриг, Просто так уж как-то получалось, что именно Лемке всегда оставался не отмечен и не повышен. «Колея у него такая», — как-то высказался хитроватый хохол рот мистер Терещенко. «Угодил, значит, в такую именно колею. А теперь что ж? Як у нас говорят, пищи да бежи». Ну а поскольку во всем этом определенно чувствовалась некая несправедливость судьбы, Бестужев на сей раз решил воспользоваться случаем и колею эту поганую изничтожить. Непременно добиться, чтобы на сей раз поручика не обошли, не обнесли, не забыли, рассуждая несколько цинично, при личной заинтересованности государя, при столь откровенной суете придворных чинов и генералов генштаба, награды последуют непременно, а значит, нужно так написать рапорт, так провести разговор, чтобы и Лемке оказался отмечен».